22 июня, за неделю до Петрова дня, Дмитрий Константинович торжественно въезжал во Владимир. Над кручью клязьмы, над полями тек высокий колокольный звон. Лето было в той поре роскошного расцвета, когда уже все раскрылось и расцвело, и травы поднялись в рост, и волнами ходит ветер по зеленым хлебам, но еще не коснулось ни того, ни другого горбуша и серп, и не програнит пыльной усталости, нередкого желтого листа в широкошумных кущах дубрав, а все еще молодо, свежо и полно зеленого блеска, как жизнь, только-только вступающая в пору возмужания своего. Из трех сыновей покойного Константина Васильевича Дмитрий был больше всех похож на отца. Андрей недаром уступил ему первенство и великий стол Владимирский. И дело было не только в том, что на Андрея, сына гречанки, якобы косились суздальские бояре. Сам Андрей передал Дмитрию Степану Александровича и иных многих бояр и всегда поддерживал брата. Но Андрей чуял, что ему не в подъем борьба за вышнюю власть на Руси. Борис, младший, был упрям и жаден, но не хватало в нем широты братней, того, что подвигло Дмитрия Константиновича, получивший ярлык у Навруса, не настаивать на возвращении ярлыков обиженным колятою князьям, и потому пролегла чуть заметная трещинка между ним и сторонниками отца». Но теперь был удоволен и Константин Ростовский, добившийся, наконец, возвращения своего отчины, и Дмитрий Борисович Галицкий, хотя и Владимир Андреевич, юный московский княжеч, имел по роду права на Галицкий стол, но и тем паче. Не мог не понимать этого Дмитрий Константинович, что с теми ярлыками, выданными законным владельцам, происходит умоление власти великокняжеской что в споре с Москвой он толкает страну назад ко времени уделов, едва зависимых от великого князя Владимирского. И все-таки была радость. Воплощение отцовой мечты, его долгих усилий по заселению по Волжья, строительству городов, и Дионисий будет призывать его теперь и тотчас сбросить ордынское иго рано. Где, как ни у Хидыря, сумел он получить бесспорную власть над Владимиром? Власть, которую можно купить и не надобно завоевывать в долгой разорительной борьбе, она стоит ордынского выхода. Тем паче, что со времени последнего числа людей в княжестве прибавилось второе, а дань идет прежняя, можно и заплатить». Князь сухой, высокий, породистый, оглядывает с коня встречающих, ловит взоры, скорее любопытные, чем радостные. Колокола бьют и бьют торжественным красным звоном, но эти лица не дают ошибиться князю. Владимир принимает его потому, что так порешил хан, но будет ли поддерживать вратном споре с Москвою? «Неведомо». Долгий поезд князя втягивается в улицы. Жара, пыль, толпы глядельщиков по сторонам. В новоотстроенном Суздальском подворье беготня, суета, стряпают и пекут, захлопотанные слуги то и дело выскакивают за ворота, едет, едет уже, по двору до крыльца раскатывают постав красного дорогого сукна. Стража в начищенных шеломах и бронях Отзерцал колонтари скачет веселые ослепительные зайцы Подрагивают, сверкая широкие лезвия рогатин Становятся по сторонам дорожки Князь Дмитрий Костянтинч Спешивается, идет по журавлиному Переставляя долгие сухие ноги В мягких с загнутыми носами Зеленых тимовых сапогах Подняв голову, выставив борду вперед Поднимается на крыльцо как встретит его и встретит ли митрополит Алексей. Но Алексей прибыл, встречает. Князь целует крест и притрагивается губами к руке московита. Глядит в темно-прозрачные строгие глаза Алексея. Будь он византийским василевсом, в его силах было бы сместить Алексея с кафедры, заменить кем? Романом? Или лучше Дионисием? Но он не Василевс и не имеет права без согласия Константинополя менять духовную власть на Руси. Алексей, который доселе сожидал прибытия на поставление нового новогородского архиепископа, новгородские слы только-только покинули Владимир, слегка склоняет голову. Он почти бесстрастен, вежлив и прям. Он пришел приветствовать и благословить нового великого князя, как и надлежит митрополиту всея Руси. Будь Ольгард христианином, он и его обязан был бы благословлять при таковой встрече. Он и Суздальский князь несколько мгновений молча изучают друг друга. Потом Дмитрий Константинович в свой черед склоняет чело. Через час в Успенском соборе алексей будет венчать Суздальского князя на стол великих князей Владимирских, и будет торжествен чин, и клир будет сиять золотом парчовых одежд, и хор греметь достойно, вознося хвалу новому владыке русской земли. И после венчания алексей посетит княжеский пир, и будет благости и прилеп, так что даже Дмитрий Константинович несколько смягчит нелюбие свое к московскому митрополиту. Все это будет днем». И все это будет творить митрополит, владыка всея Руси. И так минит день до позднего вечера. Но уже к ночи в покое Алексия на владычном дворе проводят пыльного монашка в грубой дорожной рясе, проводят кухонными дверьми, минуя любопытствующую владимирскую обслугу. В темных сенях его принимает молчаливый преддверник,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 Станята стоит у двери на стороже, разговор о творится сейчас не должен слышать никто. Манашек зовет хана Хизра, поиначивая по-русски «царь Кадырь». Авдула называет Авдулем, покойного Дженебека Ченебеком, но дело свое знает отменно, так как никто другой. Алексею становится внятно, в конце концов, что Хидырь не так уж прочен на троне — и мощно пособить ему трон этот поскорее потерять, что у него не лады со старшим сыном и с внучатым племянником Мурутом, что Мамай таит свои особые замыслы и теперь уже стал много сильнее других темников, что объявился уже третий самозванный сын Дженебеков, не то Бердебеков, Кельдебек, не менее кровожадный и жестокий, чем двое предыдущих, что неспокойно в «Булгарах», что замышляет новый переворот ханта что ожидается по всем приметам суровая зима и, значит, возможен джут и голод в степи, и что всем решительно дерущим Саханам и Бекам необходимо русское серебро для подкрепления власти своей и домогательств власти. Монашек получает устные наказы, получает заемные грамоты к русским купцам в сарае и бездеже,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 И уже когда Станята выходит, шепчет, глядя в огонь, «Прости, Господи, прости мне и в этот раз, по великой милости Твоей». Дмитрию Константиновичу скоро пришлось вкусить не только мед, но и горечь вышней власти. Ордынская дань от братьев-князей поступала с горем великим — Воротившие, наконец, свои ярлыки Константин Ростовский и Дмитрий Галецкий никак не могли собрать потребного серебра, ибо долгие годы взимания даней находилось в руках московитов. И когда верники, мытники, данщики, делю московского князя отъехали, всяк купец и ремесленник, и смерть, вздохнувший в веселье и сердце, помыслил, что при родимом-то князе и платить, возможно, помене прежнего» а то и не платить совсем. А когда прояснилось, что платить надо бы на не менее прежнего, и, мол, фибра, ни которого стали неподобные, и как ни бились княжеские бояре, полного ордынского выхода собрать не могли никак. А тут и новая пакость приключилась, да такая, о каких допреж слыху не было на Руси. Новгородские ушкуйники вместе с нижегородскими молодцами, поднявшись невестимо по каме, взяли приступом Ордынской город Жукотин и дочисто разграбили его. Оно бы взамятне Ордынской прошло и минуло, да на бедухе дырь сел на царство прочно и теперь требовал возмещения убытков и наказания виновных. Вместе с недоданную данью выходила совершенное неподобие. Великому князю Дмитрию неволею пришлось собирать княжеский съезд на Костроме о Жукотинском разбое. Явился Андрей Константинович из Нижнего. Не сетовал, не корил, но, поглядев в глаза брату Дмитрия Константиновича, скорее отворотил лицо. Явился Константин Ростовский, несчастный, изобиженный, злой, требующий от братьев Константиновичей непременного замирения с ханом. Явились мелкие князья-подручники. Разбойников решено было выдать хану, товар возместить. Жукотинских победителей хватали великокняжские приставы, ковали в железо. С великой неохотой выдавал Великий Новгород своих молодчих, Которые хотя без новгородского слова ходили в этот поход Но и у каждого из бояр было на уме и в душе Как в самом деле не пограбить Орду Довольно они нас грабили Шло к тому, к Куликову полю шло Схваченные молодцы глядели героями Города глухо волновались Любви к Суздальскому великому князю После выдачи разбойников не прибавилось ни у кого Дионисий в Нижнем прочел пламенную проповедь, взяв тему вавилонской плен Израиля от новоходоносора царя, после чего закованных нижегородских грабителей Жукотина провожал в рду на смерть, сплачем и слезами, весь город, яконовых мучеников веры Христовой. «Шло дело к Полю Куликову». И не раз еще придется русским князьям смирять низовую прыть той же новгородской вольницы, которой Костромской суд не воспретил выбрасывать на Волгу все новые и новые дружины охочих молодцов. Только теперь и против Суздальского князя, вчерашнего друга своего, поимели зубы немалые лихие ушкуйники. Дмитрий Костянтинович слишком поздно понял, что глупо поспешил на горе себе исполнить ханский приказ. Знал бы он, сколь недолго просидит хидырь на столе. Алексей тем часом деятельно наводил порядок в епархиях, исправлял служебный чин, устанавливая литургию по правилам Иоанна Златоуста и Василия Великого, Испытывал грамотность священников, рассылал книги по церквам. Увеличенная втрое дружина песцов работала денно и нощно. Сводчики переводили с греческого перевезенное Алексием труды византийских мыслителей и богословов. Все новые и новые служебники, жития, актаихи, тропари, канонники расходились по монастырям и храмам.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 Взглядывал в затянутое пузырем окошко, за коим слышалось с отстоянием звонкое птичье «Чивк-чивк-чивк», и теплый ветер шевелил ветви. На миг проникаясь тоскою по этой сияющей земле, по лету, по медовому запаху полей, и, встряхивая головой, шепча молитву, поправлял кожаный гайтан, стягивающий волосы, не падали на глаза —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 Наставь плотин, сооруди рукотворные моря или пророй новое русло для влаги, завоюй землю, измени власть, законы, навычи и веру, поставь плотины духовной жизни народа, что то же самое, что и запруда на реке, что произойдет? Нарушатся невидные малые стоки вод, пронизывающих почву. Подымет их напором влаги и вместе с солью вытолкнет наружу, Садеяв нерадимой пашню. Опустит ли в глубины, иссушив окрестные леса и поля, Насытит ли излишнюю влагой жирный чернозем, А тот закиснет, загниет от изобилия, Как погибает от ожирения живое существо. Так и зримые события суть реки истории —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 без коих и потоки иссякнут, и камнем, сухой перстью, станет земля, и исчезнет жизнь, лишенная живительного источника. Так в письменной, просвещенной светом учения земле. Но так и в земле письменной, древней и дикой, ибо и там было слово, и текло оно от уст к устам, и точно так же пронизывала почву племени живительной влагой памяти и навычаев, завещанных предками, потомкам. Писец опускает в медную чернильницу перо, берет иное, наполненное бурым железным чернилом. Ровные ряды букв ложатся на толстые листы дорогой александрийской бумаги или на еще более дорогой пергамен.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 Глубокой осенью этого года в небесах явилось страшное знаменье, темно-багровое, словно кровавое облако, двигалось над страною от востока к западу. Знаменья повторялись вновь и вновь через всю зиму, кроваво-огненные столпы стояли над темной землей, угрожая новой неведомую бедою языкам и странам. Станята, тихо постучав, вступил в митрополичий покой и замер. Алексей работал со сводчиками и только кивнул рассеянно своему верному спутнику. Понимая по-гречески, Станята невольно заслушался, едва не забывши, зачем вошел. Но вот, наконец, Алексей отложил в сторону Дионисия Ареопагита и кивнул сводчикам, разрешая удалиться». Оба вышли, слегка поклоняя Станяти и оглядывая его с любопытством. Неизменный писец, секретарь спутник Алексия начинал внушать невольное уважение и даже зависть многим клерошанам митрополичьего двора. «Что там, Леонтий?» — вопросил негромко митрополит. «Троицкое, братья!» — повестил Станят, подходя к столу. «Опять?»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 повелел он вздохнув старцев зайдя повалились в ноги алексей поднял их расспросил строго получалась какая-то безлепица сергиия хотели и на него же жаловались ссылаясь на то что введенные им правила противоречат заповедям святых отцов и древних пустынно возбранявших переменять устав енноческой жизни алексей вновь обещал помыслить о том,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 С некоторыми послаблениями, заметно дрогнувшим голосом, возразил Стефан. «Книги разнесены по кельям, опричь общего служебника и на престольных Евангелий, а также актаиха и Ирмалая». Начавший перечислять, он вдруг сумрачно глянул в очи алексею прежним своим горячим, пронзающим взором, помолчал, добавил. «Невместимо ни для кого и чудесно покинул обитель» в облачение, не заходя даже в келью свою. «Добро, Стефан! Добро!» «Ступай!» — сдался, наконец, Алексей и, благословив, отпустил Стефана. Проводивший старц с Флеонтий просительно остановился в дверях. «Сядь!» — приказал он Станете и, поглядев проникновенно в очи своему верному служителю, вопросил «Ты как мыслишь о том,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 Отвердоты Сергиевой не перенесть, и это уже тебе, владык, самому надлежит почистить монастырь. «Воротит — Воротит? — вопросил Алексей, молчаливо проминовавши последние станятины слова. Станька повел очами, задумался. — Или оставить Сергия на киржаче? — продолжил владыка, выпрямляясь в кресле и прикрывая глаза, усталая от многодневных умных трудов. Без связи с предыдущим вымолвил, скупо улыбнувшись. Никита Федоров по весне едва войны в волсте не устроил, слыхал? Слыхал. Так и серебро собрал. Все же крут. Воин. Так мыслишь, не захочет Сергий воротить к троице? Его и тябитель, раздумчиво протянул Станята. Часть сердца прикипело сам начинал. В славу вошел монастырь. Я и сам мыслил о том, — с отстоянием отозвался Алексей, не открывая глаз. — Надо б наукреплять, возвращать иное к месту своему, как власть вышнюю. — Опять свар в орде, — вскинулся живостонято. — Не ведаю. «Доселе не ведаю, Леонтий! Доносят на разное!» — отозвался Алексей задумчиво, но не небезнадежно, словно и не ведая, догадывал о скорых переменах в сарае. «Крепко сидит, Хидырь!» «Пока крепко, сидит хиды пока «Надобно ехать на поклон!» «Ладно!» — скинулся Алексей, встрепенувшись и крепко проведя ладонями по челу и щекам. «Садись!» «Пиши Сергию!»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 Если не в его глазах, то в глазах всей Москвы. Сколь часто мы мира ради удаляем справедливого, Оставляя на месте неправедных, Только мы за тем, что их больше. Но что скажет сам Сергий? И вот они сидят в келейном покое Митрополичах хором, И Алексей, как когда-то в старь Не ведает, о чем ему говорить с Сергием.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 Алексей просит Сергия приветить и благословить юного князя Дмитрия. Сергий молча кивает головою. митрополит ныне как дед, воспитывающий внука своего. И это и трогательно, и немножечко смешно. И как сказать алексею да и надобно ли говорить, что самое тревожное уже позади, что земля московская вскоре опять и теперь уже навечно заберет в руки свои Владимирский престол. Говорить об этом не надобно, ибо этого еще нет, это еще надлежит садить Алексию, а предведение свершений никогда не есть само свершение. Излишне поверивший успеху своему может поиметь не успех и потерять все же в силу излишней уверенности своей. Опасный дар вручил нам Господь, наделивший смертного свободу и воли. Да и не о том теперь речь. «А о чем?» «Вот они сидят рядом, Сергий с Алексеем, и молчат. И великий митрополит, глава Руси владимирский муж Совета и власти, пред которым ежеден проходят десятки и сотни людей, повелевающие вельможами нарочитыми, по единому слову коего великие бояре, не вздохнув, поведут полки и ратники ринут в сечу»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 Молча молит Алексей, которому хочется, как когда-то, простереться ниц у ног этого покорного его повелениям лесного игумена. «Отче Сергия, будь и вишть, и пока ты с нами, земля русичья осияна светом правды, и всякое деяние на ней для нас во благо Господу и языку русскому». К приходу Сергия детей умыли, переодели в чистые рубашки —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 Очень неловко, смущаясь, малолетний князь целует крест и руку инока. «То, что отрок смущается перед старшими, хорошо», — отмечает при себе Сергий, — «не возгордился бы из излиха властью. Будь его волю он, быть может, и вовсе удалил будущего князя из этих пышных хором с коврами и поволоками, дорогую посуду и почетную стражу у дверей». Тем паче, когда подрастёт, дабы отрок принял власть, возмужав, подготовленным к подвигу, а не к похотям власти. Но, видимо, это не можно, слишком не понято будет всеми окрест. Дмитрия уводят. Оборачиваясь, коренастый крупный мальчик еще смотрит на игумена Сергия, тянет младшего брата за собою,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 Но старцу Сергию ведомо, неведомое прочим, и счастливая мать благодарно принимает в руки малыша будущее, которого днесь означил единым словом легендарный троицкий игумен. Сергий оглядывает покой, тесный от дорогих вещей, укладок и поставцов, крестит толпу слуг и челяди, благодарно на коленях принимающей его благословение».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 Чаю ему по плечу, задача сия. А с троицкими старцами он прав. Пусть еще и вновь помыслят сами о себе. Быть может, Сергия со Стефаном и надобно развести Розна. Когда наутро другого дня Сергий подходил к горе Маковец, у него сильно билось сердце и пересыхало во рту. Он остановился и долго стоял, собираясь с духом, Его все же заметили, или знали, разоблачили его прибытие. Бил колокол, иноки вышли и стояли рядами вдоль пути, иные падали ничью. Трое-четверо братьев, хуливших Сергия и радовавших его уходу, исчезли предыдущую ночью, сами со стыда покинули обитель, прознав о возвращении игумена, так что его гонять никого не пришлось. Стефан сожидал его в келье. Когда Сергий вошел, брат встал на колени, склонил чело и глухо повестил, что понял всё и теперь уходит из монастыря, ежели Сергий того восхощет. Сергий молча поднял его с колен и троекратно облобызал. Затем они оба долго молились в келье, стоя на коленях перед аналоем, Меж тем, как Михей за стеною в хижине готовил покой к праздничному сретенью любимого учителя, а учиненный брат уже созывал братью к молебствию и торжественной трапезе. Серебро, которое столь жестко собирал Алексей со своих властей и со всех московских бояр, никого не минуя, надобилось ему для поездки в Орду. Весною, когда сошел лед, Караван московских судов с товаром, казною, боярами и свитой с самим алексеем который ехал по сказанному лишь за церковными ярлыками к новому хану и с княжечем Дмитрием во главе, тронулся в путь. Дмитрий должен был получить ярлык на свое княжение. Сверх того набралось спорных дел о Переославле, Юрьеве-Польском, в селах под Костромой и Владимиром, принадлежавших московским боярам, на которые теперь зарился Суздальский князь, о чем предстояла обычная пря перед ханом. В Орду ехали и Суздальские князья Дмитрий Константинович с Андреем и Константин Ростовский со слезной просьбой избавить ордынский выход и опять же с жалобами на москвичей. Было и иное важнейшее о чем скоро год творились тайные пересылы с Ордой. В сарае жила масса христиан, русичей и обращенных татар, помнился многими триумф Алексия с извлечением Тайдулы, а потому сведения, которые приносили в Москву и Переославль к митрополиту русскому невидное, в дорожной среде странствующие монахи, были таковы, их не имел суздальской великий князь Дмитрий и никто другой. Теперь в эту уже сотканную тонкую паутинную сеть интриг, подкупов, полуобещаний, многих противоборствующих воль должен был вступить сам Алексей. И он ехал, твердо отдавая себе отчет в том, что собирается воскресить ордынскую политику крестного своего, покойного князя Ивана Данилчика Литы, в которой зачастую достодолжное трудно было отличить от преступления». Только Калита, к счастью своему, имел дело всегда с одним и тем же ханом-узбеком, характер и капризы, коего изучил в тонкости. Но с кем будет нынче хитрить и торговаться он, митрополит всея Руси и наместник князя Московского? Свежая, в обновленной синеве своя и отражающая высокие небеса, волжская вода несет учаны и паузки московского каравана. Зелёные проходят по сторонам берега, Текут облака над головою, Как прежде, как всегда, Отдавая земле недостающий ей Высокой покои. И перед мирным величием природы жестоко и жалок кажет человек, Чающий одолеть подобного себе В вечном кипении страстей, В вечном борении плоти, Не ведающий меж тем Ни конца своего земного, Ни исхода судьбы, итога дел своих, их же ты, Господи, весен о том, на последнем суде. Алексей сидит под беседкой обиваемый ветром. Он недвижен, и бояре с клерошанами страшат подойти к нему в этот час, лишь издали наблюдая тяжкое безмолвие своего главы, устремившего взоры туда, вдаль, в грядущее, зависящее вновь и опять от его усилий. В нижнем ко княжескому расписному учану подошла лодья. Алексею передали несколько запечатанных грамот. В пути уже под сараем крохотный челнок, завидя караван, выплыл на середину воды. Гонца, накрывшего голову монашеским капюшоном, втянули на корабль и тут же увели к Алексею. Позднюю ночью к корме учана опять подтянули челнок — Гость, провожаемый самим Алексием, так и не открывая лица, спустился по веревке в челн и, отвязав канат, взялся за весла. Отбойная волна едва не перекинула утлую посудину, но, покачавшись на темной, тускло посвечивающей воде, гость справился с веслами и начал грести к берегу, скоро слившись с тенью прибрежных кустов. На завтра шумный сарай встречал караван русичей. Бояре толпились на судах, воздев праздничные одежды свои. По сходням выводили коней, подали княжеский вазок. Алексей в будничном дорожном облачении едва был заметен в сверкающей многоцветьем толпе, хотя он уселся в вазок вместе с десятилетним княжичем». Новые миры нового хана с любопытством разглядывали русичей, глазами, взглядами просили подарков. Уже тут, на встрече почуялось днешнее обнищание орды. На своем подворье, усевшись за накрытые столы, бояре толковали о новостях. Те, кто прибыл наперед, сказывали о морозной зиме, о джути, что посетил степь, о ропоте простых татарских ратников, о новых несогласиях ордынских эмиров. Феофан Беконтов внушал что-то Андрею Ивановичу Акинфову, Кобылины спорили с Зерновым, Тимофей Вильяминов внимательно выслушивал Афинеева, Семён Михайлович, переживший с Владыкова Царьград и потому лучше других понимавший Алексея, с беспокойством взглядывал в закаменевший лик московского головы, то на юного княжича, разгоревшегося румяного, восхищенного тем, что по пути к подворью видал верблюда и уже разглядел голубые, изращатые башни миноретов бессерменских церквей, и теперь жаждет увидеть ханский двор из украшенные юрты, базар восточный». Он тянет рукою к сплетенной в толстый жгут Наподобие косы вяленой дыни, Косит глазом на сладкие финики. Ему еще все интересно и все ново на земле. И Алексий на мгновение смягчает взор, Оглядывая восторженного мальчика-князя, Коему готовит он днесь грядущую великую судьбу. Шатер был другой, Великий, белый, но много меньше Дженебекова. И золотой трон исчез. Хидербек, новый хан, Сидел на парчевых подушках на возвышении И узкими глазами, чуть жмурясь, Разглядывал русичей. Все было много проще, чем при узбеке, И во всем этом уже было начало конца. Но только начало. И некого было подымать на орду В нынешней Руси Владимирской. И некому подымать... Невольно подумалось Алексею, что при ином повороте судьбы не он, а Дионисий Нижегородский готовил бы страну к одолению на враги, и не московские, а суздальские князья повели рать и противу сарая. Мелькнуло и прошло. Дмитрий во все глаза смотрел на хана, разглядывал шатер, Мялся, видимо, как угадал Алексей, желая и не смея спросить про золотой трон. Московские бояре стояли чинно, только Федор Кошка сделал за спиной козу и показал княжчу Почему раньше не приходил? — выпросил хан. — Неспокойно было в степи, — отмолвил подавшись вперед Феофан Беконтов. Наконец, насладившись лицезрением посольства, Хидырь сделал разрешающий знак. Ярлыки будут даны. московит попятились к выходу. Слуги все еще носили поставы сукон, связки мехов, нескудные дары князя московского. Вечером того же дня Алексей сидел в укромном покое одного из ордынских дворцов. С ним было всего двое спутников. Станята и престарелый Аминь, киличей покойного Семена Ивановича. Хозяин дворца чествовал гостя, придвигая ему дорогую рыбу, почивал иноземным шаразским вином. Алексей ел мало, к чаре только притрагивался губами. Разговор шел хитрыми восточными петлями, словно сложный узор из испестренного глазурью Айвана. «Зачем тебе, хан?» — говорил хозяин, играя глазами. «Почему хан?» «Хан в трудах, хан стар, занят». «У хана есть сын, старший сын, Тимир-Хаджа. Он займет престол. Тогда ты проси, всего проси. Великий стол, получище великий стол. Тимир-Хаджа-Батыр!» Хозяин закатывает глаза, щелкает языком, пьет. С охотой придвигает к себе дареную серебряную чару с гривнами новгородками. Только к концу третьего часа Алексей уясняет себе, что говорить надо даже не с теми хаджой с ним лучше вовсе не говорить, а с теми, про кого хозяин дворца старательно умалчивает. В ближайшие дни выясняются новые подробности ордынских отношений. Мало того, что и и сарая поддерживают ханов и зак орды, а степь не хочет, И в сарае, и в степи власти жаждут слишком многие, и стоит Хидербеку упасть, настанет непредставимая смута. Темир Хаджа, посему, пытаясь упредить события, уже прямо требует денег с Алексея, обещая в случае победы Великий Стол передать московскому князю. Вечером они сидят всем синклитом. Алексей со Станятую и бояре удаливший слуг в низком покое полутемно и сидят тесно вокруг стола, иные навалясь на столешню, не как бояре в думе княжей, а как заговорщики. Во главе стола в темном облачении склонив лобастую голову алексей. Стонят примостиился сбоку на кончике лавки, положив на край стола овощеницы и приготовив костяной новгородское писала, лица строгие, ибо решают дней коренной вопрос о власти которую надобно добывать тут в орде и добывать любыми средствами вот об этом то о любых средствах и идет спор алексей гневен я не могу поддерживать нового отцу убийцу почти кричит он пусть это делает Суздальский князь «Калита, — начал было Феофан, да, — прерывает Алексей, — но я не только глава страны, я прежде всего митрополит. Всему, даже и тому, что мы делаем здесь, должен быть предел. Дальше кое коего идти не можно, грех. Для них бессермен, — задумчиво говорит Дмитрий Зерно, — русичи рая, скот. А для католиков схизматики православные хуже мусульман» а для жадовинов все прочие гои и вовсе не люди да да все так и все же когда зная это человек отказывается вовсе от своих убеждений когда христианин забывает о христе ты понимаешь чем это грозит нам самим я готов на все ради земли и языка своего но только не на то чтобы русичи утеряли совести закон христовы да «Я знаю, что свои ближние, а те враги — не о том речь, чтобы объявить ближними все племена земные. Тогда нет ни ближних, ни дальних и нелепых заповеди Христа. Я достаточно искушен в богословии, но речь о том, чтобы даже воюя с врагами, не потерять себя, своего лица и своих убеждений. Ты понимаешь это?» «Помните вы все того рязанского князя, который, дабы укрепилась земля, зазвал на пиры и уничтожил братью свою? Он бежал, да, да. От него отвернулась вся земля. Не должно христианину идти любым путем. И не всякое средство хорошо для достижения цели, и не все употребленные средства оправдывает достигнутая цель». Алексей уговаривает не столько их, сколько себя самого, ибо очень просто и очень соблазнительно подкупить Тимир-Хаджу, дав ему серебро и закрыв глаза на то, каким путем он начнет пробиваться к престолу. — А подкупить Хидыря? — строго спрашивает Андрей Иванович Акинфов. — Хидырь куплен суздальцами возражает Зернов. — Да и не крепко он на столе. темир хаджа Тимир-Хаджа? — Слов есть, — подает голос семён Михайлович, что Тимир Хаджа просил денег у Дмитрия Костянтиновича. — А теперь просит у нас, — скидывает Тимофей Вильяминов. — Кто боль заплатит, — подает голос с усмешкой Дмитрия Афинеев. — Ищите, боярь, — устало отвечает Алексей. — Быть может, Кельдебек? — спрашивает семён Жеребец, тут же и добавляя. «Только брешет он, что сын бердибека не сын, племянник. Сын же не века бают, третий самозванец на престоле». «Не усидит», — со вздохом подытоживает Дмитрий Зернов. «Мамай», — подает голос молодой фёдор Кошка. «Мамай — правая рука покойного бердибека его зять Гурген. Мамай самовластен в западной степи». «Мамай уже сейчас выстоявший своего хана абдулаха абдула как его называли русичи мамай это было могло быть надолго и всерьез я уже писал мамаю возражает алексей хмуро мамай молчит либо хочет сам совсем осладить либо ольгердом подкуплен замечает семён михайлович пошевелясь на лавке ищите бояре Повторяет владыка Алексей. «Ищите глубже! Не тех, кто выйдет наперед теперь и будет рез друг друга, А того, кто выждет и заберет власть!» Сам он уже давно думал о мамае Угадав во властном темнике будущего повелителя Орды, И уже дважды посылал к нему. Но Мамай тоже выжидал, Не желая связывать себя до времени обещаниями кому-либо. «И, быть может, и верно!» Был подкуплен Ольгердом. Глубокой ночью в покое алексея просовывается незаметный монашек. Шепчет, загибая пальцы, называет новое имя муруд У Хызра, Хыдыря, есть сын Тимур Хаджа. Темерь Хозя, называет его монашек. Но есть у него и брат Арзен. Оба они сыновья Сасы-Букии проправнука орды чено брат батыя сына этого эрзена чем тая и мир и звали на сарайский трон чем послал брат орду шейха который был вскоре убит и на престоле утвердился хидырь на у орды шейха остался сын мурат муруд называет его переиначивая по-русски монашек безсермена бают, что в начавшей Замятне эмиры сарая предпочтут Мурута темерьхазе. Монашка также неслышно покидает покой. Алексей сидит, склонив чело, думает. Но вот взор его просветляется. Он поднимает голову и произносит негромко одно лишь слово «Морут». С Мурадом, Мурутом, сразу встретиться не удалось — Пришлось тайком ехать в степь, искать и ждать, пока, наконец, Мурут не явился неожиданно сам к Алексию в шатер, один, без свиты, якобы случайно заблудясь на охоте. Мурут был молод, сухощав, глядел осторожно и недоверчиво. Алексию много сил потребовалось, чтобы его разговорить У Русичей был такой порядок. Его называли «лествица» что старшему брату наследовал не сын, а младший брат. А когда откнижат все братья, тогда наступал черед сыновей племянников. Порядок этот Русичи переняли у степняков, и ты, хан, имеешь не меньше прав на престол, чем дети и внуки Хайзра. Алексей говорил, взглядывая в настороженные черные монгольские глаза гостя, который, наконец-то, вовсе перестал улыбаться, И глядел на Алексея, не мигая, подавшись вперед. Смугло-желтая рука Хана с тонкими сильными пальцами перебирала звенья наборного пояса. Рука была беспокойна, не то что лицо. Пальцы мяли кожу, нервно ощупывая серебряные накладные узоры. Дойдя до конца пояс, рука замирала и начинала свой танец вновь. Бесстрастное плосковатое лицо хана не могло обмануть Алексея. Муруд слушал и слушал жадно, не пропуская ни слова. «Серебро», — сказал он наконец, подымая взор на Алексея. Пальцы сжались в кулак и застыли. Теперь говорили глаза. «У меня мало воинов». Хан не плел околичности и, кажется, не лукавил совсем. Алексей сказал, сколько он может дать, прибавив, что, ежели Великий Стол вновь перейдет к москвичам, сбавлять ростовскую дань они не будут. Хан мрачновато глянул, опустил взор, поднял вновь, сказал отрывисто, «Мне может помешать только Мамай». «Тагай не страшен, Булактемир не страшен, Кельдебек тоже не страшен». «Дай серебро, Русич». «И мои беки все станут за тебя!» Помолчав, вопросил с пронзительно загоревшимся взором. «Почему ты, Урус, не даешь серебра Тимир-Хаджа? Он зол на тебя!» Алексей чуть заметно усмехнул. «Потому, хан!» — отмолвил он с расстановкой «Что не в обычае русичей подымать сына на отца?» «Этого прежде не было и в Орде!» Помрачнев, ответил Мурут. Помолчал, поднял взор, сказал твердо, «Я верю тебе, Орус!» Возвращаясь в сарай, Алексей думал дорогою, что теперь Русь Орда едва ли не поменялись местами. Ханам, истощающим степь во взаимной борьбе, становится русская помощь важнее, чем Руси помощь ордынского хана. Мысль была важная — И я следовало додумать до конца Сеев свои выводы и обязательно еще расповидать темника Маая.